Глава 29. 8 июля, четверг, Медвежье озеро. Каким бы сюрреалистичным ни был лабиринт, столь внезапное и стремительное возвращение из него в привычную обстановку показалось еще более ненормальным. Первые секунды Юля даже забеспокоилась. Не сон ли это? Может быть, на самом деле они все еще в той комнате со свечами, а потом она оказалась в объятиях Влада. Таких крепких и отчаянных, словно они не виделись долгих несколько недель или даже месяцев. Но нет. Как выяснилось чуть позже, с момента их с на исчезновения не прошло и двое суток. Тем не менее, вокруг было много эмоций, улыбок, объятий, поцелуев и даже слез. Увидев Софию, живую и невредимую, не сдержался Савин, отчего очень смутился. Однако гораздо больше Юля удивило открытое проявление чувств карпатским, хотя тот обошелся малым просто надолго прижал к себе Диану, поглаживая ее по волосам. Ее немного смутило явное напряжение между Владом и обоими полицейскими. Когда он перехватил у Соболева Кристину, чтобы обнять ее тоже, тот как-то странно на него посмотрел и переглянулся с Карпатским. Юля не поняла, что значит этот взгляд, и решила сильно не заморачиваться. Мало ли, что мужчины успели наговорить тут друг другу на нервах. «А вот теперь я, кажется, очень даже чувствую голод». Вскоре с улыбкой призналась София. «Я, кстати, тоже», — поддержала ее Диана. Кристина лишь молча кивнула, присоединяясь. И Юля поняла, что тоже обеими руками за плотный ужин. На их счастье выяснилось, что, несмотря на официальное закрытие гостиницы, ресторан работает по личному распоряжению Влада. «Думаю, сейчас самый подходящий момент, всем нам отправиться туда», — предложил молчавший до сих пор Нуридинов. Юля совсем не удивилась, увидев его. В сложившейся ситуации было вполне логично позвать на помощь такого специалиста. Это помещение лучше оставить пустым и закрыть. Зеркала, вероятно, снова опасны. Лучше пока не находиться рядом с ними. Конечно, никто не стал спорить. Как выяснилось, против хорошего ужина не возражал никто. Самый большой стол в ресторане не без труда, но все же вместил девять человек. Охрана, конечно, ужинала отдельно, причем Влад дал им указание сесть чуть ли не в противоположном конце зала, хотя после фокуса с зеркалом, который проделала Диана, содержание их разговора вряд ли могло кого-нибудь шокировать. Свои приключения девушки успели описать еще до того, как были съедены закуски. Все-таки тени отличались разнообразием. Влад и Нуридинов, спускавшиеся в подземелье, жившие в лесу ведьмы за пропавшей девочкой, подтвердили, что оно было очень похоже на то место, где девушки провели все это время. «Оказалось, что это вообще другая реальность», — заметила Диана. «Похоже на кошмарный сон». «Не исключено, что так и есть», — заметил Нуридинов. «В конце концов, сам дом ведьмы тоже находился или даже по-прежнему находится не совсем в нашем мире». «Явно на каком-то другом уровне реальности». Юля показалось, что Карпатский хочет что-то добавить или может возразить, но в последний момент тот передумал и промолчал. «А что с теми комнатами?» — спросила Юля. «Вы разобрались, что они значат?» Рассказ мужчин об их изысканиях оказался намного длиннее. Сначала они наперебой объясняли про квест, про людей связанных с комнатами в подвале про то как они постепенно выяснили истории этих людей и узнали про четыре нераскрытые убийства которые и убийствами то никто не считает за исключением последнего потом рассказали про спасенную из зазеркалья семью эта часть особенно удивила девушек но диана выслушав ее предположила может быть именно проведенный вами ритуал так изменил лабиринт мы все никак не могли понять почему вдруг мертвецы вышли из комнат «Откуда вдруг взялся Алекс Найт?» «Думаю, вы правы», — поддержал ее версию нуридинов Ритуал освободил дух жертвы и поместил в лабиринт дух убийцы, который, в свою очередь, вероятно, подчинил души других жертв, в том числе Алекса Найта, и объединился с ними, как прежде, объединились пространства. После этого заявления ему пришлось долго и подробно объяснять, о каком объединении идет речь. От его объяснений слегка кружилась голова, но Юля в очередной раз поймала себя на мысли, что всё это ее больше не шокирует. Всё еще немного пугает, но не удивляет. «То есть убийца той старушки стал одним целым с Алексом Найтом и другими жертвами? И от этого целого мы в итоге и убегали?» — уточнила она, желая убедиться, что правильно поняла. «Вроде того. Сочетание всех» проведенных ритуалов в итоге породила сверхъестественного убийцу с лицом Алекса Найта, ножом Павла Котова и с петлёй на шее, с которой ходила Алиса Сивиц. «А как же Мария Смирнова?» — спросила Кристина. «Сгоревшая девушка. Почему не было ничего от неё?» «Откуда мы знаем, что не было?» — возразила София. «Мы ведь не видели всего тела. Может быть, где-то под одеждой у этого существа были ожоги?» «А мне вот что интересно» подал голос Савин, до сих пор по большей части молчавший. «Создание этого существа стало побочным явлением? Или оно было задумано организатором квеста? Не знаю, понимал ли он, она или они, как именно это будет выглядеть. Но тот факт, что убийца постарается уничтожить девушек, наверняка был частью замысла», — уверенно заявил Нуридинов. «Во-первых, это привело к тому, о чем говорил я». Время их безопасного пребывания в лабиринте сократилось, а у вас, соответственно, не осталось времени на долгие размышления. Во-вторых, это довольно извращенное издевательство со стороны организатора. Ведь получилось, что проведенным ритуалом Влад сам поместил в лабиринт убийцу, от руки которого могли погибнуть его жена и сестра. «Я же говорил, что это ловушка», — напомнил Соболев. Влад в ответ на это промолчал, а Юля снова поймала обмен взглядами между полицейскими. «Вы убили бы тех людей, чтобы спасти нас, если бы мы не выбрались сами?» В повисшей тишине негромко поинтересовалась София. «Кто знает?» После затянувшейся паузы все же ответил Соболев, косясь на Влада. «Когда вы появились, мы как раз обсуждали варианты». Только тогда Юля наконец поняла причину напряжения между мужчинами. От осознания неприятно засосала под ложечкой. И чтобы как-то отвлечься от страшных мыслей, она с натянутой улыбкой заявила. «Хорошо, что Диана справилась сама. Кстати, мне очень интересно, как именно вам удалось это сделать?» Нуридинов вопросительно посмотрел на Диану. Таня ловко пожала плечами. «Сплошная импровизация». Услышала, как тот парень стучит в двери, Вспомнила сон, в котором попала в такой же лабиринт через зеркало, ставшее дверью, и решила попробовать превратить в дверь зеркало, висевшее в комнате. Вот и все. Да, но как именно вы превратили зеркало в дверь? Диана снова пожала плечами и коротко призналась. Просто очень захотела. Вот как. Интересно, у вас явно есть сила. Так она все-таки ведьма? С нервной веселостью уточнил Соболев. А Влад стала быть ведьмак? Но Рединов одарил его взглядом, который Юля определила как снисходительный, и пояснил. «В теории провести ритуал, повторяя слова и действия, которые кто-то другой наделил властью, может практически любой. А вот чтобы колдовать стихийно, подчиняя реальность своим желаниям, уже нужна сила». За столом снова на какое-то время повисло неловкое молчание. И на этот раз его нарушила Кристина. К слову, о парне, который ходит по лабиринту и стучит в двери. Мы его так толком и не видели. Он-то кто? Уже вроде никого не осталось. Соболев и Карпатский опять посмотрели на Влада. А тот, в свою очередь, на Нуридинова, молчаливо предлагая ему озвучить теорию на этот счет. Вполне вероятно, это ваш брат. «Артём?» — ахнула Кристина. «Но почему он там?» Нуридинов развел руками. «Где-то же он должен быть». Мы не знаем, куда четыре года назад его увез лифт, но почему бы и не на тот уровень бытия, на котором находится лабиринт? «Да и чёрт с ним», — буркнул Соблев. Лишь бы он не нашёл лифт, который привезёт его на наш этаж. «Вот чего в этом лабиринте не было, так это лифтов», — хмыкнула Диана. А потом вдруг встрепенулась. «Слушайте, а получается, что та городская легенда про зеркала, которую рассказала нам Галка, оказалась совсем ни при чём?» «Лапши вам на уши навешала ваша галка», — хмыкнул Соболев. «Когда пробивал по базе истории из тех комнат, я заодно посмотрел и самоубийства среди студентов местных колледжей. Во-первых, в то время, когда Юля была в Испании, ничего подобного ни в вашем, ни в других колледжах Шелкова не происходило. А в тех самоубийствах, что мне удалось найти за последние 10 лет, нигде не фигурируют предсмертные видео, слитые в сеть». «Иногда городские легенды...» Это просто городские легенды», — глубокомысленно резюмировал Савин. Затянувшийся из-за обилия разговоров ужин закончился, когда полностью стемнело. Савин и София, конечно, оставались на ночь в гостинице, но последняя попросила себе отдельный номер. Похоже, с 43-летней давности для нее случившееся буквально только что, пока ее не отпускала. Савин, услышав ее просьбу, заметно сник, но спорить и уговаривать не стал. Лишь умоляюще посмотрел на Юлю. Та предположила, что он просит разместить Софию хотя бы рядом с ним. Во всяком случае, его лицо просияло, когда она так и сделала. Кристина, конечно, тоже не собиралась пока никуда уезжать. Юля дала ей магнитную ключ-карту от улучшенного номера, в котором заловка уже останавливалась раньше. Соболев вызвался ее проводить, что почему-то не вызвало у Кристины заметного энтузиазма. Впрочем, активно возражать она тоже не стала. Лишь равнодушно дернула плечом и нажала кнопку вызова лифта, хотя подняться ей предстояло всего на один этаж. Карпатский к тому времени ушел провожать Диану до ее комнаты, но пока так и не вернулся. Что-то Юля подсказывала, что и он сегодня не уедет с озера. Она была не против. Майор больше не вызывал у нее отрицательных эмоций. Но Рединову Юля тоже предложила улучшенный номер, но на третьем этаже. Он, конечно, не возражал, лишь предупредил, что утром, вероятно, уедет довольно рано. «Я купил билет на девятичасовой Сапсан. А до него еще надо добраться. Если вдруг не пересечемся, хочу попрощаться заранее». «А что нам делать с зеркалами?» — устало спросил Влад. «Я разберусь с ними до отъезда», — пообещал Нуридинов. «Можно было бы и сейчас, но такие вещи лучше делать на свежую голову». «До утра проблем с ними не возникнет?» — уточнила Юля. «Нет, если к ним не подходить». «Хорошо». «Я сделаю вам мастер-карту, чтобы вы смогли спокойно пройти в помещение для персонала утром». Он как-то странно посмотрел на нее, криво улыбаясь, но кивнул. Когда Инуридинов покинул холл, осталось только решить, где ночевать им самим. «Давай тоже останемся», — попросила Влада Юля, уже принявшая для себя важное решение. Муж сдержанно улыбнулся. Соскучилась по своему детищу. Юля обвела печальным взглядом хорошо знакомый холл и покачала головой. «Да нет, это всего лишь проект. Просто не хочется ездить туда-сюда. Утром надо будет организовать для гостей завтрак. В идеале и для Нуридинова тоже. Я в любом случае согласен», — перебил Влад, обнимая ее за плечи. Игорь оставался дежурить на месте ночного охранника. Остальным сотрудникам службы безопасности предстояло всю ночь патрулировать этажи и прилегающую территорию. Расслабляться никто не собирался. «Мечтаю о горячем душе» призналась Юля, едва за ними захлопнулась дверь номера. «Знаешь, мы ведь там совсем не чувствовали голода. Но все ужасно замерзли. Правда, странно?» Она обернулась и обнаружила, что Влад так и остался у двери, привалившись к ней спиной. Он стоял, смотрел на Юлю, и взгляд у него был какой-то странный, словно чужой. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что с ним не так. В глазах Влада застыл страх а ей не часто доводилось видеть мужа напуганным нам нужно уехать отсюда тихо и как то мрачно заявил он когда юля непонимающе нахмурилась пояснил я не имею в виду сейчас а вообще нужно закрыть гостиницу и уехать отсюда навсегда я понимаю что для тебя значит это место но нам нельзя здесь оставаться со мной что то происходит что то страшное Боюсь, если останусь. Окончательно потеряю себя». Она вернулась к нему, подошла почти вплотную, заглядывая в глаза и словно пытаясь проникнуть глубже в его мысли и чувства. «О чем ты?» «Я ведь был готов убить этих людей», — хрипло признался Влад. «Всех троих и даже больше, если понадобится. Только бы спасти тебя и Кристину». «Я даже Горину позвонил, попросил найти подходящего». «Специалиста. Я, конечно, уже дал ему отбои. Не представляю, что он теперь обо мне думает, но...» «Если бы Диана вас оттуда не вытащила, я бы это сделал». Юля успокаивающе погладила его по щекам, прижалась к губам в ободряющем поцелуе. «Ты просто растерялся, Влад». «Заверила она его. И боялся за нас. Это не значит, что ты действительно пошел бы до конца. Я бы пошел. Но знаешь, что самое страшное?» «Что?» Даже сейчас меня ужасает не то, что я был готов убить. Меня гораздо больше пугает то, чем все могло в итоге обернуться. Вдруг это открыло бы дверь не только вам, но и ему. Артему, уточнила Юля, хотя прекрасно поняла, что речь идет именно о нем. Да, ведь очевидно, что все делается для того, чтобы его вернуть. И я мог собственноручно это организовать. Ты не знаешь наверняка, а для чего еще эти люди могли так заморочиться с этим квестом? Им было бы проще сделать это самим, чем впутывать тебя. Очень уж ненадежно. А если только я могу его вернуть? Или мы с тобой? Ведь мы были с ним, когда он уехал на том проклятом лифте. В этот раз все сорвалось, но это не значит, что у них нет плана «Б». Уверен, они попытаются снова. Но если они заманили нас на озеро, возможно, им нужно это место с его... особенностями. А значит, если мы уедем отсюда и никогда сюда больше не вернемся, у них ничего не получится. Им придется оставить нас в покое. Я знаю, что тебе будет тяжело все бросить. Совсем нет, с улыбкой возразила Юля. Собственно, я уже и сама так решила, поэтому и хотела остаться сегодня в гостинице, чтобы завтра же с утра, как только остальные разъедутся, все здесь закрыть, потом собрать вещи и вернуться в Москву. Оно того не стоит. Теперь я понимаю, что это вообще не мой проект. Влад улыбнулся, обнял ее за талию, притянул к себе, поцеловал и прошептал у самого ее уха. Я так люблю тебя. И я тебя.